То же и Ревердата в статье о растительности, помещенной в сборнике природы Сибири, Новосибирск, 1928 год. Состав травянистой растительности Арктической области в целом постепенно меняется с запада на восток и в других местах. Почвенная карта Туркестана и южной части Казахстана Киргизского края приложена при книге Просолова Почва Туркестана, Комиссия по изучению и так далее. 1926 год. Параллельную к ней карту растительности смотрите в очерках растительности Туркестана Федченко Ленинград, 1925 год. Смотрите также работу Аболиная, основы естественно-исторического районирования советской Средней Азии в трудах Среднеазиатского государственного университета, Выпуск второй, Ташкент, тысяча девятьсот двадцать год. Относительно зоогеографии России смотрите обстоятельную работу Огнева «Звери Восточной Европы и Северной Азии». Мною использован том второй. Смотрите также доклады Тугаринова «Зоогеографические участки при Енисейской Сибири» и Кузнецова «О бабочках в докладах Академии наук. 1925 год. Октябрь». Считаю долгом прибавить, что почти всеми советскими изданиями, упомянутыми выше, я имел возможность пользоваться библиотеки Савицкого в Праге, которому я приношу мою искреннюю благодарность. Страница 121. Переходя к антропогеографии, прежде всего необходимо назвать обширную и чрезвычайно поучительную работу «Освальд Менген. Плод многолетнего изучения. Мировая история каменного века». 1931 год. Это первый опыт синтеза всех вспомогательных наук, могущих осветить историю человека, начиная со времени его предполагаемого появления на Земле и почти доходя до исторического времени. Менген приводит также исчерпывающие списки литературы. Основные идеи книги указаны в тексте. Темы настоящей главы ближе касается седьмая глава сочинения, которую сам Менген считает наиболее важной. Новейшей сводной работы по этнографии с обращением особенного внимания на этнографию первобытных народов и надоисторическое время является вышедшая в изданиях Ларусса книга доктора Вернье Человеческие расы. Париж 1931 год. Подбор этнографических данных для социологических целей сделан Летурнье в книге Социология и этнография. Париж, 1892 год. Смотрите также популяризацию Юлия Липерта «История культуры. Санкт-Петербург, 1902 год». Страница 121. Из ряда других работ, относящихся к нашей теме о связи культур с месторазвитием, отмечу особенно небольшую книгу автора обширных основных положений науки о ландшафте, доктора Пасарге. «Гамбург, 1922 год». Определенная тенденция параллельная Шпенглеровской не мешает Пасарге сделать ряд интересных наблюдений и сопоставлений, возбуждающих научную мысль. Для распределения населения между различными месторазвитиями смотрите работу Рацеля «Антропогеография. Часть вторая» и Левассера «Народ Франции», том третий, а также работу Крепса «Развитие человека» в серии из истории природы и духовного мира. Здесь дана карта Ваякова. Для характеристики нерусского населения Азии, Сибири, Туркестана, Азиатских степей и Кавказа смотрите прекрасную сводную работу Юхельсона Народы Азиатской России ⁇ Вальдемара Юхильсена. Американский музей ⁇ Натуральная история ⁇ Нью-Йорк 1928 год с приложением этнографических и антропологических картограмм. Ценные сведения об этнографии населения Туркестана и Восточной Сибири во второй половине XIX века можно найти в новой географии Эльсери Клю. Том 6, Париж, 1882 год посвященный России пятый том, редактируемый Видаль Лаблашем, составлен знатоком предмета профессором Камена де Альмейда и основан на новейшей литературе, в том числе и советской, вышел в 1932 году. Но он не заменяет реклю в трех частях, на которые делается ссылка. Классификация тюркских племен и их расселение в исторический период вместе с очень подробной библиографией смотрите в работе госпожи Графлички. Тюрки Центральной Азии, Оксфорд, 1918 год. Продолжение библиографии в связи с вопросами доисторической культуры смотрите в конце следующей главы. Страница 122. Глава 2. Начало культуры. За пределами исторического периода. Перемены в месторазвитиях, животном мире и человеке. Усложнение и ускорение темпа культуры. Третичный период. изменение очертаний моря и суши смены климата, появление человека, деление четвертичного периода, классификация и хронология археологических эпох, причины изменений климата, конфигурация суши, распределение ледников ледникового периода, связь России с серединной Европой, линии отступления ледника и их отражение в ландшафте, территории, не покрытые ледником, древнейшее место жительства человека в Европе. Неандертальская раса, ее распространение. Перерыв и новые расы Меолита, Шанселат и Кроманьон, рост их интеллекта, кость и орнамент. Полоса лессовых отложений, как территория расселения. Смещение зон на пространстве России. Волжская провинция, Понтийские степи, Сибирь. Пути Ориньяка в Россию. Сближение фауны, степи и тундры. Археологические находки в лесовой полосе от Франции до Якутии. Статуэтки, ритуал, погребения, орудия, жилища. Продолжение линии. Днепр, Дон, Ака, Кама. Продвижение населения на северо-восток, в Сибирь. Генетическая связь с палеоазиатами и эскимосами. Лофоцефалы, Серджи. Люди Ориньяка, предки палеоазиатов. Движение с запада на восток, из Европы в Азию, из Азии в Америку. Расселение лофоцефалов по Серджи. Остатки лофоцефалов в Европе. Таяние северного ледника и заселение севера. Климаты и культуры после ледниковой эпохи. Таблица. Изменение рельефа Скандинавии, и Иольдия, Анцилус и Литарина. Перемены русского климата по данным Торфяников Шигир и Кунда. Заселение с Востока. Иллюстрации охотничьего и рыболовческого быта эпохи Меолита. Мы познакомились с геофита, зоо и отчасти антропогеографией русского месторазвития в Европе и в Азии, в том виде, как все эти факторы сложились к началу исторического периода. Но весь этот период представляет один быстролетный миг, сравнительно с теми безмерно длительными геологическими эпохами, которые послужили ему основы. Нам нет надобности, конечно, излагать по этому поводу всю историю нашей планеты. Но мы не найдем нужных нам объяснений, если останемся в предел радкого отрезка времени, течение которого удерживалось в памяти народов. Не только все формы растительного и животного мира, тесно связанные с жизнью человека, сложились за этими пределами, но и сам человек прожил на Земле во много десятков лет дольше того времени, когда научился посредством письмеживать в памяти свое прошлое. Вот почему экскурс за пределы исторического периода совершенно необходим для того, чтобы восполнить этот громадный пробел. Иначе историю культуры пришлось бы начинать с середины. Страница 123. «Но лишь только мы выходим за пределы исторического периода, как все нами наблюденное выше приходит в движение». Точнее говоря, перемены, незаметные на коротком пространстве исторического периода, слагаются в крупные итоги на протяжении необозримых доисторических времен и существенно меняют все условия места развития нам известных. Меняется климат, соответственно, ему меняется растительность и животный мир. Выплывают из еще более отдаленных эпох диковинная форма животного мира, давно исчезнувшая. Виды теперь прирученные заменяются своими дикими предшественниками, эволюцию которых иногда можно проследить, например, лошади, в ряде предшествующих геологических эпох. Среди этих меняющихся условий жизни меняется и человек, удаляясь постепенно от своих звероподобных предков и приближаясь к современному положению господина природы, умеющего целесообразно направлять коллективную волю. Общее направление движущегося потока перемен Закономерно ведет от простого к сложному От общего к индивидуальному Устанавливаются времена года Определяются климатические зоны Вырисовываются географические провинции К ним приспосабливаются виды Дробясь на подвиды Вместе с тем, по мере приближения к современности Хронологические грани эпох Становятся все более и более короткими Жизнь спешит вперед, совершенствуясь в формах Темп развития ускоряется С поразительной быстротой Но пора подставить под эту общую характеристику принятые наукой имена и названия. Два последних геологических периода, ближе нас касающихся, носят названия третичного и четвертичного. Хронологические пределы первого определяются, конечно, гипотетически и спорно, громадным промежутком времени от 50 миллионов лет до 800 тысяч лет. Второй период, четвертичный, кончается нашим временем. Оба вместе, в отличие от более ранних эпох, характеризуемых как древнеживотное, палеозойское и среднеживотное, мезозойская эпохи, составляют ново или недавно животную, крена, кайна или ценозойскую, смотря по произношению греческих букв эпоху. В течение третичной эпохи исчезают старые, непривычные нашему глазу формы животного мира и появляются более или менее близкие к современным, тем в большем количестве, чем ближе к четвертичной эпохе. В этом отношении уже Лаэль разделил третичную эпоху на три отдела. Эоцен, новая, Миоцен, меньше новая, и плиоцен, полно новая эпоха, в 1832 году. Берех в 1854 году вставил после Эоцена четвертый период, а мало новая, а Хернес разделил все четыре периода на две половины. Полиоген, древний по происхождению, и Неоген, новый по происхождению. Страница 124. Невозможно, конечно, отмечать здесь все прошедшие на протяжении этих делений перемены. В общем, можно лишь отмечать нашей цели, что суши северного полушария постепенно выигрывают за счет моря, вырисовываются теперешние очертания континентов. Но Средиземное море все еще соединяет Атлантический океан с Индийским, покрывая значительную часть Южной Европы. В Северной Европе также тянется узкая морская полоса. Остаются свободными значительные части Испании и Франции и длинный клин между германской равниной, покрытой морем, и горными возвышенностями Южной Германии, Карпатами, Крымом и Кавказом. Отметим теперь же конфигурацию этого свободного пространства, так как тут, очевидно, должна развиваться и однородная древнейшая жизнь Европы. Обратим внимание также на то, что Северо-Германское море, расширяясь на пространстве Северной России, поворачивало по обе стороны Урала на север, совершенно отделяя Скандинавию и Северную Россию от Средней Азии и Восточной Сибири. Отметим далее, что во вторую половину третичного периода, в период Верхнего Миоцена и Плеоцена, Средиземное море сократилось в размере и установилась сухопутная связь Африки с одной стороны с Испанией и Францией, а с другой с Передней Азией. Таким образом, африканские формы растительного животного мира могли обменяться местами с формами Европы и Южной Азии. Нужно, конечно, принять во внимание, что климат в третичную эпоху был в Европе тропический. В эпоху миоцена в Центральной Европе росли пальмы, магнолии, мирты и другие вечно зеленые девья, жили носороги и обезьяны. Но уже в плеоцене последовало некоторое охлаждение, и пальмы почти исчезли. Спорным остается вопрос, появился ли уже человек на Земле в это раннее время. Делались попытки заключить о его существовании по необработанным остаткам кремня, имеющих каменных орудий, и, как казалось ученым, носящих следы употребления их человеком, эолиты. Важнее то соображение, что появление особого вида хома, уже разделившегося на подвида, расы, требовало очень большого промежутка времени. Зато уже совершенно бесспорно существование человека в следующем, четвертичном периоде. Переход к нему от третичного так постепенен, что часто называют четвертичную эпоху плейстоценом полнейше новой, подчеркивая этим ее связь с третичным плеоценом. Начало четвертичного периода связано с концом третичного уже тем, что при постепенном охлаждении климата тут еще сохраняются остатки тепла. В дальнейшем наступает значительное понижение температуры, которое сопровождается сильным снижением снеговой линии в горных местностях и распространением льда на широкие пространства суши. Это так называемый ледниковый период, который занимает большую часть четвертичной эпохи и является наиболее характерным для нее явлением. Страница 125. Для обозначения его употребляется термин «делювий», сохранившийся от того времени, когда еще верили в библейские предания о всемирном потопе. К концу четвертичного периода климат становится более теплым, и ледники тают, возвращаясь в свои тесные пределы горных глетчеров. Так как таяние сопровождается большими наносами Земли, то этот наиболее короткий промежуток, приводящий нас к современности, носит название «Алювия». Однако этим широким делением на делювий и алювии классификация четвертичного периода не ограничивается. Мы имеем ряд попыток распределить по более дробным отделам обширный и все увеличивающийся при приближении к современности материал, который характеризует эту последнюю доисторическую эпоху. По характеру меняющейся фауны, буль делит ее на три эпохи – гипопотама, мамонта и оленя. Очень сложные и противоречивы деления самого ледникового периода, соответственно, периодом наступления и отступления ледника в зависимости от колебаний климата. В науке борются два основных взгляда — пенка, который насчитывает четыре периода обледенения, с тремя междуледниковыми эпохами, и буля, который сводит число ледниковых периодов к трем с двумя междуледниковыми периодами между ними. В междуледниковые периоды климат временно становится теплее. Нам, однако, нет надобности останавливаться на этих подробностях, не только потому, что в последнее время вообще есть стремление в науке считать весь ледниковый период единым целым, а колебания местными явлениями, но также потому, что по отношению к Восточной Европе, нас наиболее интересующей, нам придется считаться главным образом с последним периодом обледенения и с последующим периодом таяния ледника». Гораздо важнее для нашей цели деление четвертичной эпохи по характеру остатков, свидетельствовавших о начале человеческой культуры, то есть главным образом по типу сохранившихся от тех времен каменных орудий. С этой точки зрения давно уже было принято деление всей эпохи на палеолитическую древнекаменную и неолитическую новокаменную. Но при дальнейшем изучении и тут явилась необходимость разделить наиболее длительный палеотический период, в свою очередь, на две части – старший и младший палеолит. К новому были отнесены три древнейших эпохи, носящие названия, данные французскими археологами, по месту главных находок эпоха Шель, сен и Мустия. Ко второму младшему палеолиту отнесены три следующих периода, также означаемые французскими названиями: эпоха Ариньяка, Селютре и Мадлен. Потом оказалось, что, во-первых, имеется еще более древние эпохи, чем эпоха Шель, а, во-вторых, перелом между тремя первыми эпохами и тремя вторыми гораздо глубже, нежели между этими последними и эпохой Неолита. Страница 126. Между младшим Палеолитом и Неолитом было отмечено еще несколько промежуточных переходов. Все это заставило пересмотреть французскую классификацию, тем более, что построенная на находках на территории Франции, она все с большим трудом прилагалась к находкам в других местностях Европы, не говоря уже о находках на других континентах. Из различных попыток удовлетворить новому состоянию знаний остановлюсь только на новой терминологии Менгена, которая, как кажется, имеет шансы удерживаться в науке. Старший палеолит он назвал протолитом, первокаменным периодом. Для младшего палеолита, особенно для нас интересного, он предложил вместо термина мезолит, среднекаменный, употреблявшегося некоторыми, термин миолит, малокаменный. Неолитические культуры он разделил на протонеолитические и миксонеолитические, смешанно-неолитические. Хронология четвертичного периода определялась учеными различно. Его продолжительность колеблется в этих определениях от 500 тысяч до миллиона лет. Остановимся на нижней из этих цифр и приведем подразделение всего периода на главные отделы, сводя цифры СЕРДЖИ к принятой выше терминологии Менгена. Мы получим таким образом. Первое. ледниковая часть четвертичного периода и начало ледника. Начало культуры не установлено. 592 тысячи, 429 тысяч. Второе. Протолит, Дашельская, Шельская, Ашельская и Мустьерская культуры. 429 140 тысяч. Третье. Меолит, Верхний Мустье, Ориньяк, Селютре, Мадлен. 140 тысяч, 21 тысяча.